Глава 15. Я вошел в дом, разулся, двинул через прихожую и оказался в гостиной. И увидел Наташу на диване на боку. Задрав футболку, Лика мазала ей бок какой-то вонючей мазью, причем отчетливо было видно кровоподтёк. Сука, убил бы уёбка. Ребра, кажется, не сломаны, проговорила Лика, но болит сильно. Я мазью мажу диклофенаком. Она с двенадцати лет, но, думаю, тут уже без разницы. «Мне одиннадцать через неделю», вдруг сказала Наташа. А я осознал, что понятия не имел, когда у нее день рождения. Более того, не знаю и когда он у Лики. А у меня самого его, наверное, вообще нет. Не помню, а информации никакой найти не удалось. Не праздновать же мне в самом деле день, когда я пришел в себя в военном госпитале. Хотя все равно, что заново родился, если уж совсем честно. «Значит, отметим», — я улыбнулся. «И подарки будут». «Да, действительно. Надо будет сходить в город и принести ей чего-нибудь хорошего. Только что положено девочкам на одиннадцатилетие дарить. Куклу». «Да, наверное, смысла нет никакого, поздно уже, да и играть она с ней не будет. Надо будет заглянуть в книжный магазин, если он в городе есть, и притащить чего-нибудь. Читать ведь девочка любит, а Гарри Поттер, похоже, должен уже закончиться. Вот и поищу что-нибудь похожее и принесу. Еще бы кто подсказать мог. Я кроме русских классиков вообще ничего вспомнить не могу». «Ладно», — сказал я, — «это хорошо, что ребра не сломаны». «А что вообще случилось-то?» «Да я говорила уже», — ответила она. «Я тесто месила, шарлотку собиралась готовить вам. Ну и думала, если ты вернешься, то даже холодной поешь, она все равно вкусная». А тут эти увидели через окно и сразу сюда. «Ни за оружием не успела, ни...» — Ее голос вдруг дрогнул. «Я даже представлять не хочу, что было бы, если бы ты не пришел. «Ну...» — я подошел и погладил ее по плечу. Все будет хорошо. Теперь тебя не тронут. А ты можешь и по селу ходить. Я договорился с их главным». «Тебе хорошо», — вдруг проговорила девочка. «Ты большой, сильный, убивать умеешь. Говорили, что ты их главному уху отгрыз, и теперь они тебя уважают». Когда это она услышала? «Под дверью подслушивала, что ли?» «Вполне может быть, кстати говоря». «Ты тоже одному из них ухо чуть не откусила», — я улыбнулся. «Ну и убивать ты теперь умеешь, хотя, наверное, не так хорошо, как я. Поскорее бы вырасти». Проговорила она, вздохнула и опустила футболку, чуть дернувшись. «Когда ты маленький, и тебя каждый обидеть может». «Не надо так». Я присел на диван рядом с ней. Лика вдруг прильнула ко мне и положила голову на колени. Даже не побрезговала тем, что одежда моя порядком перепачкана той жижей, которая заменяет зомби-кровь. Да и грязная она. Переодеться все равно нужно, пусть я и не весь день в ней ходил. Я похлопал девочку по плечу. «Я когда-то тоже был маленьким». Так что детство — это не то, чего стоит бояться. Пока есть мы с Ликой, мы тебя защитить можем». «Только ты один раз уже чуть не умер», — ответила она. «И это может еще раз произойти». «Может», — кивнул я. «В наших делах всякое может произойти». «Если ты умрешь, я тебя сама убью», — вдруг сказала Наташа. «Иначе получится, что ты бросил меня, хотя мама говорила, что ты обещал защищать». «Эй!» — подняла голову моя девушка. «Это что еще такое?» «Да нормально все». Второй рукой я погладил Лику по голове. Она права. Умирать нам нельзя вообще ни в коем случае. Нас трое. И мы только друг на друга и можем рассчитывать. Так что остается только беречь друг друга. Но вас больше никто не тронет. «Это хорошо», — сказала Лика и снова легла. Прикосновение было теплым. А мой взгляд упал ей на руку, и я увидел следы от пальцев. «Суки!» «Но я этого не проглотил, а если повторится, убью. И с Федором уже все обговорено». «Подозреваю, что он сейчас своих собрал, чтобы вразумить растолковать им Не согласные, конечно, будут, но пусть сам с ними разбирается». «Скоро в город снова пойдете?» — спросила Лика. «Дня три отдохнем». Я зевнул. Не выспался же. Пусть и рано легли, но поднимался посреди ночи на фишку. А потом ни свет, ни заря двинули в восточный. «Может, в следующий раз нас с собой возьмешь?» — спросила Лика. «Надо же! Не ее одну, а нас!» То есть подразумевается, что Наташу тоже. А ведь я понятия не имею, что тут между ними происходило, пока без сознания валялся. А с тех пор уже месяц прошел. И если раньше к Наташе ближе всего Яна была, то теперь Лике с ней так или иначе взаимодействовать приходилось больше. И сблизились, наверное. С другой стороны, какие у них еще варианты были? Куда они деться могут? Но нужно разбираться. До отношений дочь-мать там явно еще далеко. Но я задумался. Серьезно задумался. Лика стрелять умеет и драться тоже. Это в нее Степаныч вбил. Мир его праху и царствие небесное. И она точно не хуже отца или Алии будет, а оружия у нас много, и на нее хватит. А вот Наташа, она в рейдах по городу не участвовала. Толку с нее, с одной стороны, сил топором махать не хватит, Таскать тоже ничего не сможет, разве что по сторонам смотреть, да предупредить в случае чего. Из пистолета она стрелять умеет, но для него тогда глушитель нужен. А у ПММ нет резьбы под него, там специальный ствол удлиненный нужен. А карабин, с которым еще можно было бы что-то придумать, она потеряла. Остальное слишком тяжелое будет. Пневматику разве что дать, из РСР там отдача поменьше, но все равно трудно будет, искать что-то надо. Но если Лику с собой брать, то Наташу одну оставлять не надо. Можно сказать, конечно, что на хозяйстве, но и тут десятилетнюю девочку не оставишь, даже если ей через неделю одиннадцать исполнится. Но если уж совсем честно, оставлять мне их не хочется. Что там Фред наговорил одно, а у его людей на уме совсем другое может быть. Думаю, что по большей части им и плевать на то, что он себе решил. Могут убить обеих, а потом перед фактом поставить главаря. И что он сделает-то? Да ничего не сможет. Он опирается на этих людей. Но он не тупой, и, кажется, я смог ему объяснить, что опору можно найти и среди местных. На двухногом табурете усидеть, конечно, сложно, но если в качестве третьего упора взять мнение лично Мансура, то получится. А он должен быть близок этому самопровозглашенному вождю, если уж тот поставил его руководить поселением. «Я думаю, пойдем все вместе в следующий раз», — решил я. «Почему бы и нет?» «Ты с нами будешь зомби чистить, а для Наташи тоже дело найдем какое-нибудь, а может быть и оружие под ее руку». «Я хочу пойти», — неожиданно твердо сказала девочка и посмотрела на меня. «Я пригожусь, край. Мало ли, вдруг пролезать надо будет куда. Ты здоровый не сможешь, а я маленькая, в любую щель пролезу». «Ага, так я тебя куда-то и отпустил», — усмехнулся я. В дверь постучали. «А это кто там припереться решил?» Лика отстранилась, посмотрела в сторону коридора. «Пойду посмотрю, кто там», — сказал я. Прошел к двери. Глазка на ней, естественно, не было, так что я достал из кобуры пистолет и спрятал его за спиной. Приоткрыл створку и увидел, что это Роджер. «Hello, Cry!» — проговорил он. Я тут подумал о том, что для него мое прозвище может звучать совсем иначе. Не в том смысле, что край, как обрыв, конец, а как раз-таки как плач. Но он не спрашивает, а я ему разъяснять пока что ничего не буду. «Are you alone?» Спросил я. Я один, кивнул он. Ты же просил меня зайти обсудить те тайники. Проходи тогда. Я сдвинулся чуть в сторону, а когда он вошел, снова запер дверь. Снимай обувь, у нас тут не принято так ходить. Кстати, да, Америка. У них же там реально вроде принято по квартирам прямо в обуви ходить. Или это всего лишь стереотип из фильмов. Хотя, может быть, где-нибудь в южных Штатах, откуда он и родом, так и есть. Там же тепло, пустыня, и не бывает слякоти и снега, а у нас грязи натаскать очень легко. Мы прошли в комнату. Лика посмотрела на него, узнала. «Это Роджер», — представил я его на всякий случай. «Я его помню», — мрачно проговорила Лика. «Американец из-под Коктебеля». «Значит, они не встречались до этого». «Ну, неудивительно, Лика из дома особо не выходила, боялась, что ее тоже схватят, а может быть, даже и не знала, что он тоже здесь». Он на нашей стороне, — сказал я на русском, чтобы Роджер не понял, что именно я говорю. И он очень хороший боец. Мы с ним сегодня десяток морфов перебили в два ствола, причем он больше, чем я. Так что пока так. Ладно. Она выдохнула и перешла на английский. «Hello, Роджер, my name is Lika». «Hello!» — кивнул он. «Черт, а у нее ведь тоже смешное имя, наверное, если на английский манер. Лика звучит как будто от слова «лик», то бишь «лизать». Да уж, это совсем смешно». «А это Наташа», — представил я девчонку. «Ну, вот тут все нормально. Это у них достаточно распространенное имя. Причем именно не Наталья, а Наташа». Девчонка только кивнула. «Нам с Роджером надо кое-что обсудить». «Я тогда пойду шарлотку готовить», — сказала Лика. «Угощу вас потом». «А я в комнату пойду», — проговорила Наташа. «Ну да, я помню, что Ирина ее учила тому, что подслушивать за взрослыми нехорошо, а на самом деле ее тоже надо начинать привлекать к обсуждениям, потому что лишняя голова — это тоже хорошо, даже если это десятилетняя девочка». Не то чтобы устами младенца глаголит «истина», но все-таки. «Присаживайся», — сказал я, кивнул на диван. «Я взял у Мустафы карты», — проговорил Роджер и вытащил из кармана свернутый атлас, огляделся, будто искал, куда его положить. «Я просто пододвинул в журнальный столик» и сел рядом. Американец положил на него карту и принялся листать в поисках страницы с нужным масштабом. Кстати, «Атлас» старый, там название еще на двух языках, а точнее транслитом написано. «Сейчас таких уже не делают?» Это мне память четко подсказывает. «О скольких тайниках ты знаешь?» — спросил я. «О трех». Проговорил он и вытащил самый обычный карандаш, после чего поставил метку. «Как ты сам понимаешь, я немного заблудился, здесь карты у меня не было». «У вас военных планшетов не было?» Удивился я. «Он сгорел в пожаре», — ответил мужчина. «Так вот, ближайший тайник совсем недалеко. Вот здесь, вот есть село Краснокаменка». Название далось ему тяжело. «Так что первый тайник находится в лесу возле него». «Он отметил точку на карте чуть севернее села». «Село в горах», — заметил я. «Вполне возможно, что выжила. До него далеко, эпидемия могла туда и не добраться». «До него могли добраться эти бандиты», — ответил он, — «и заставить людей работать на себя. Может быть, оставили там гарнизон. Второй тайник вот тут, на горе», — он отметил еще одну точку, — «и третий вот здесь». «Но это уже было ближе к Феодосии, в степной части Крыма». «А первый не так далеко», — сказал я. «Туда можно по дороге добраться, и займет это часа два. Но с учетом того, что в горы придется подниматься три, потом три часа обратно. За шесть должны уложиться, не больше. Больше». — ответил он. — Тайник придется поискать. Восемь часов выйдет, не меньше. — Вдвоем мы утащим то, что там. — Да, — кивнул он, но будет трудно. Лучше двинуться всей группой. — Всей группой из села лучше не выходить, — ответил я. — Это вызовет подозрение, потому что уйдем мы не в сторону судака, а совсем в другую, а вообще желательно идти ночью. Как раз под утро обернемся. Ночью в горах можно заблудиться, — заметил он. — Не заблудимся. Я покачал головой, возьмем компас-карту, выберемся как-нибудь. Но наше дело лучше сделать в темноте. «А морфы?» — спросил он. «А откуда морфом в горах взяться?» — удивился я. «Они в городах, в темных местах. Я думаю, зомби там нет, так что мы вполне себе нормально проберемся. И знаешь, я бы выдвинулся прямо сегодня. Не думаю, что бандитов на улицах много будет ночью. Сам же понимаешь, это теперь не наше время, не для людей. А мы на окраине села. Уйдем и ищи свищи». «Ты хочешь принести оружие сразу сюда?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Спрячем его тут». «И еще я думаю, что лучше, если об этом знать будем только мы вдвоем. Так меньше вопросов будет. Винтовки-то все-таки американские». «Согласен», — кивнул он. «Тогда выдвигаемся вдвоем и ночью?» «Да», — кивнул я. Мы принялись обсуждать детали вылазки, прикидывали маршрут, и получалось, что лучше идти по дороге. Нет, можно, конечно, и напрямик, но ночью в горах действительно можно было заблудиться. И не факт, что мы выиграли бы время, пробираясь через возвышенность. По дороге получался крюк. И имелся риск встретить кого-нибудь. Но вдвоем и при оружии это было бы не так страшно. Спрячемся. А если не спрячемся, то отобьемся. На дороге можно встретить зомби. Это да, потому что в пробках они попадались. Но если бандиты приехали сюда по ней, а они вроде как явились с севера, значит там уже все расчищено должно быть. Так что вполне себе план. Оставалось обсудить детали. Я планировал взять с собой оба Калашникова, что у меня хранились. Он, думаю, с АК-системой справится, тем более, что есть голографы, а обычный прицел там диаптрический. Да и проще оно, чем их автоматы. Затворной задержки нет, правда, это может быть непривычно. Пока болтали, в помещение вернулась лика с формой для выпечки в руках, которую она держала ухватами. Я отодвинул атлас в сторону, и она поставила ее на стол. Пахло вкусно, ванилью и печеными яблоками. Единственное, что яиц там быть не могло. Скорее всего, она взяла яичный порошок, благо мы добыли немного. Он, конечно, тоже не хранится, но на полгода его хватит. «Что это?» — спросил Роджер на английском. «Русское блюдо», — ответила Лика на английском. «Шарлотка, ешьте пока горячее. Вам чего, чаю, кофе?» «Кофе», — тут же ответил Роджер. «Может, лучше не стоит?» Спросил я, «нам сейчас по-хорошему спать бы лечь». «Все равно кофе», — он усмехнулся. «Хотя ту бурду, которая у вас называется кофе, я с трудом пью». «Ага», — кивнул я. «А у вас его варят, а потом весь день подогревают, подливают из кофейников в дайнерах, или как там они называются?» «Это часть традиции», — пожал он плечами. «Удумали что-то?» Лика взяла кусочек, подула на него, но садиться не стала. Спросила на русском. «Да», — кивнул я. «У американцев тайники были здесь с оружием. Вот думаем один взять». «Мы на самом деле и в городе стволов прихватили, но там все больше охотничьи, не для войны. А хорошие американские винтовки — это, пожалуй, козырь в рукаве. Пусть и мелкий, но все равно козырь». «И далеко идти?» — спросила моя девушка. «Нет», — я покачал головой, «прикинули, решили, что часов за восемь обернемся, туда-обратно, скорее всего, сегодня ночью пойдем». «Куда тебе?» — возмутилась Лика, «сидел бы дома и никуда не лез». «Да и мало ли, поймают вас бандиты эти, добром не закончится». «Как вы объясните, что вы в горы идете?» «Скажем, что на охоту», — пожал я плечами. «На какую охоту, если они оружие держать местным не разрешают? А ты ведь автомат с собой собрался брать, так? Поймают вас и убьют, и все, Лика». Я посмотрел на нее, после сегодняшнего ты не думаешь, что их скидывать надо. Она резко замолчала, прекратила свои причитания, а я решил ее добить. То, что главарь ко мне так относится, это не значит, что все остальные тоже. Да и если он в действительности решит, что я опасен, то попытается убрать меня, а тебя просто заберут и увезут куда-нибудь живым товаром. Ты же сочная. Я живой не сдамся, она тут же покачала головой. «Будешь стрелять в них, пока не убьют?» — спросил я. Или застрелишься? А Наташу ты тоже застрелишь. Короче, нам надо идти, никуда мы от этого не денемся и пойдем. Лика надулась, но промолчала. Роджер, похоже, ничего не понял, но общее настроение разговора уловил. А мне было, в общем-то, плевать. Если надо сделать, то сделаем. Вот и все.